Соня Субботина, Миуканье нас связала. Любимому слушателю. Сияешь ярче, чем обложка новой книги, невероятный открыватель новых чувств. Тебя встречая, я всегда так рада видеть, и без тебя за чистый лист и не сажусь. Смена сегодня спокойная была. Пока Лиска, моя лучшая подружка, и по совместительству СММ-щицы нашей клиники не приперлась в стационар в час ночи со словами «Айда, тиктоки снимать». Бессонница, видите ли, у нее, поэтому и я спать не должна. Конечно, лис, давай. Какие вопросы? Чем же еще заняться? Спать? Да ну нет, бред какой-то. Пришлось мне три часа стоять перед выжигающей сетчатку кольцевой лампой и кривляться на камеру. Хотя лучше бы вместо этого с экстренными случаями до утра в оперблоке проторчала. Спасибо, что хоть пациентов ради контента будить не стала. Наверное, побоялась, что старый и очень вредный дедуля Чихуахуа откусит ей палец за такие приколы. Если честно, ума не приложу, за что Лиски деньги платят. Мне кажется, половину сценариев ей нейросеть пишет, хотя вслух я этого никогда не скажу». Лиск, конечно, иногда сильно бесит, как сегодня ночью, но я все равно дорожу нашей дружбой. Да и вроде как просмотр на ее видео есть, а поток клиентов никогда не прекращается. Как будто ради этого стоит потерпеть пару часов мучений и вздохов. Сима, хватит бояться камеры. Крокодила, когда тебе его на прием принесли, и то меньше боялась. Не съест же она тебя. Крокодила, к слову, она тоже в тикток снимала. Не пропадать же контенту. Только держалась в стороне. Пока я практически вслепую, под чешуей не видно сосудов, пыталась кровь у товарища Гены взять. После ухода Лиски сон не шел, как бы я ни старалась. Только закрываю глаза, как в голове всплывают дурацкие звуки, которые я успела выучить за время этих бесконечных съемок. Так что смену утром сдаю очень сонная и крайне недовольная. И все в таком же состоянии, возвращаюсь домой на такси. После такой продуктивной ночки познавать прелести общественного транспорта не хочется совершенно. Когда до моего подъезда остается всего пара метров, а мысли о теплой кроватке становятся материальными настолько, что я уже чувствую запах своего цветочного кондиционера для белья, улавливаю краем глаза какое-то шевеление возле стены дома. Уличные фонари хорошо освещают наш двор, так что я замечаю серого котеночка. Не очень маленького, ему на скидку около полугода, но лысого. Тут два варианта. Либо это сбежал чей-то соседский кот, либо, пока мы с Лиской снимали тиктоки, из подземной лаборатории вырвался новый вирус, от которого у уличных котов разом вся шерсть выпала. Но в любом случае надо спасать беднягу». От одного только взгляда на него становится очень и очень холодно, пусть я и закутана из головы до ног в огромный пуховик, а температура на улице едва ли опустилась ниже нуля, да и вместо нормального снега какая-то грязная каша на обочине и тротуарах. Позорище, а не февраль. Осторожно, чтобы не спугнуть кота, опускаюсь на корточки. Но все мои попытки не выглядеть страшной черной глыбой тщетны, и эта лысая жопа вместо того, чтобы прыгнуть в мои спасительные объятия, подрывается и убегает в сторону стоящих во дворе мусорных баков. А я, конечно же, бегу за ним следом. Снова опускаюсь на корточки и включаю фонарик на телефоне. Из-за бака выглядывает эта дурная серая морда с горящими глазами. Либо это игра света и отражений, либо они стали в два раза больше из-за страха. Лосипопи, не дурись!» «Я помочь тебе хочу!» — ворчу в полголоса. Смотрю на кота и снова зову его. Вряд ли Кис-Кис или лыси его кличка, на которую он мог бы откликнуться, но попытаться стоило. Кот смотрит на меня, как на больную. Никаких искр, бури и безумия, ожидаемо, не происходит. Хочется верить, что я не на помойке себя нашла, но я сижу и прикидываю, протиснусь ли я... В своем пуховике-одеяле между баком и стенкой навеса, под которым он стоит, а без пуховика. Хотя, честности ради, не первый раз я ошиваюсь около помоек, и, зная меня, уж точно не последний. Как хорошо, что кроме нас с котом во дворе нет никого, кто мог бы принять меня за местную сумасшедшую. Кое-как отгоняю от себя почему-то всплывшую в памяти песню «Про бобра, стол и полено», И пытаюсь думать, как выманить это чучело-миучило. Точно, я же взяла сегодня с работы пару пакетиков влажного корма, хоть какая-то польза от этих представителей торговых фирм, а то обычно только время отнимают. Уже давно пора бы их в кабинете запирать и лиске на растерзание отдавать. Все еще держа в одной руке телефон с включенным фонариком, достаю пакетик корма и слегка трясу им в воздухе. Кажется, кот заинтересован таким поворотом событий. Ну, конечно, наслышана я об этих лысых обжорах, готовых мать свою кошачью за кусочек сыра продать. Кладу телефон на колени, чтобы открыть пакетик. Луч фонарика бьет по глазам еще сильнее, чем кольцевая лампа лиски. И я молю всех богов, чтобы поппи не воспользовался моей временной слепотой и не удрал на дорогу. Наконец-то справляюсь с упаковкой и убавляю яркость фонарика. Все, корм на земле, телефон в левой руке, а правая готовится хватать кота. Жду достаточно, чтобы начали ныть колени, но лысипоппи все же покидает свое убежище. Чувствую себя настоящей ниндзя из конохи, когда хватаю его за шкирку. Ура! Товарищ лысопоп обездвижен и надежно спрятан от холода под пуховик. Коноха, Скрытая деревня страны огня из вселенной Наруто. Пока иду до подъезда, Лыси Поппи еще пытается вырваться наружу, но в лифте, когда я прижимаю его к себе крепче и в очередной раз говорю этой серой вредине «не задуряться», он успокаивается. Испытываю настоящий триумф, хотя и не с такими буйными справлялась. Вообще... Котов с помоек я таскаю домой, сколько себя помню. Бабушка поначалу была недовольна таким моим хобби, но быстро поняла, что ругаться бесполезно, и вместе со мной стала их отмывать, пролечивать и пристраивать в хорошие руки. А потом и меня приходилось периодически лечить от лишая и глистов. Почти все школьные годы я проходила подстриженная под мальчика, из-за чего настоящие мальчишки меня дразнили. Но я все равно ни о чем не жалела, зато внесла свою лепту в уменьшение популяции помойных котов. Люблю я их, ничего с собой поделать не могу. И фамилия у меня соответствующая — Кошкина. Я даже на ветеринара выучилась. Мне кажется, в прошлой жизни я была блохой. До сих пор помню свое разочарование, когда на практике вместо того, чтобы сидеть в чистеньком кабинете и принимать кошечек и собачек, мне пришлось провести целый месяц среди коров по колено в... не будем о грустном. Второй раз я разочаровалась, когда меня отправили на курсы повышения квалификации изучать ящериц, змей, хамелеонов и других им подобных гадов. Ничего против не имею, но ждала я от своей профессии немного другого. Кто ж знал, что клиника, в которой я работаю, единственная в нашем городе, где в основном занимаются рептилиями. Возможно, любой нормальный человек, кто хоть немного бы погуглил о месте перед собеседованием. Но нормальный точно не про меня. Так что помойные коты так и остались, по большому счету моим дорогостоящим хобби хотя бывает, что коробки с котятами подкидывают к нам под дверь клиники. И тогда я отрываюсь по полной. Наконец-то захожу домой. Все еще не выпуская лыси попи из рук, пытаюсь раздеться. Выходит крайне плохо, но я все же справляюсь. Пока несу его в ванную, избавляться от помойной ауры, провожу беглый осмотр. Очень красивый серый мальчик, не кастрирован, на вид полностью здоров и даже не успел получить обморожение и совершенно точно не протянул бы и дня на улице. Только с хозяином ему не повезло. Не хочу делать поспешные выводы, но придурок он полный. Во-первых, как можно не заметить, что кот выбежал в подъезд, а потом и на улицу? А во-вторых, как можно нацепить на бедное животное цепь вместо ошейника? Не удивлюсь, если в итоге за котом придет какой-нибудь начинающий рэпер. Если так, то буду ему в ноги кланяться, что не додумался или не успел, набить коту парочку настоящих или приклеить несколько переводных татушек. Ставлю кота в ванну и прошу его вести себя прилично. На удивление он меня слушается. С каждой минутой все меньше хочется писать в домовой чат и искать хозяина. Но надо. Не могу же я его украсть, даже если он такая очаровательная серая жопа. Хозяин кота откликается на мое сообщение ближе к вечеру, пишет мне в личку и зачем-то оправдывается. Утром ушел на работу, побег кота не заметил, вернулся, никого нет дома. Что бы он ни говорил, я по-прежнему считаю его придурком, пусть это и неправильно. Пишу в ответ только этаж и номер квартиры, и через несколько минут мне звонят в дверь. Лосипопи мирно посапывает в пледе на моей кровати. Не хочу его будить, но все же беру на руки и иду открывать. К своему удивлению, вижу никакого не рэпера в цепях, а приличного вида молодого мужчину примерно моего возраста. В строгом костюме, с усами и бородкой. Прямо Джонни Депп в свои лучшие годы. Только глаза голубые. «Симка, ты что ли?» — удивляется мужчина, и я тут же узнаю в нем Семена Скворцова — своего одноклассника, повзрослевшего, но, судя по всему, все такого же придурка. Хочу сделать вид, что он обознался, но не успеваю ничего ответить. «Точно ты! Это сколько мы, получается, не виделись? Десять лет?» Кажется, он искренне рад этой встрече, чего я не могу сказать о себе. Хотя, скорее всего, это он из-за кота, а до меня ему нет дела. Или же он вновь хочет использовать меня в качестве мишени для подколов и насмешек, как в старые добрые. Еще бы столько тебя не видела. Бурчу себе под нос и поудобнее перехватываю лыси Попи, прикрывая рукой цепь на запястье, которую сняла с него и нацепила на себя, чтобы точно не потерять. Семён тянет руки, чтобы забрать у меня кота, но я делаю шаг назад и уворачиваюсь. «Верни кота!» Тихо, но очень требовательно просит он, и я понимаю, что этот Джонни Депп, недоделанный, наверняка занимает какую-нибудь руководящую должность в крупной фирме или вообще открыл свой бизнес и стал биг-боссом. А я так и осталась девочкой, которая таскает в дом котов с помойки. «Нет», — так же тихо и спокойно отвечаю я. Семён не спешит переступать порог моей квартиры», Видимо, не совсем уж придурок и понимает, что ему тут не рады. Пытаюсь держать себя в руках, но все его подколы не прошли бесследно. И чертик мне на ушко так и шепчет сделать какую-нибудь маленькую подлянку в ответ на незабываемые школьные годы, которые Семен мне устроил. Не придумав ничего лучше, опускаю лосипопи на пол, надеясь, что он не станет выбегать в подъезд и между Семеном и моим пледом выберет второй вариант. Чудокот понимает меня без слов и скрывается за дверью моей спальни. Молодец, лосипопе! Так твоему придурочному хозяину и надо. И что это значит? Мне нравится недоумение, которое я считываю по лицу Семена что я не верну тебе кота. Ты же не вернул мне альбом с наклейками, который спер у меня в третьем классе?» Пожимаю плечами. Пытаюсь выглядеть хладнокровной взрослой женщиной, но за этой оболочкой скрывается маленькая обиженная девочка. Серьезно? Все из-за каких-то наклеек? Не каких-то, а свинкс?» Воспользовавшись секундным замешательством, захлопываю дверь прямо перед его носом и закрываю на все замки. Мгновение, и Семён начинает стучать в дверь так, будто готов ее выломать. «Симка, открой мне и верни кота! По-хорошему прошу, а то это кража получается!» Слышу между ударами его голос. «Нет! И прекрати ломать мне дверь! Считай, кота у тебя изъяли органы кошачьей опеки за то, что ты кота ребенка одного на морозе оставил!» Кричу в ответ сквозь закрытую дверь. Семён не сразу находит, что ответить. Через глазок вижу, как он стоит в подъезде и тупо смотрит на мою дверь. Второй раз за день испытываю триумф и даже показываю язык, зная, что меня все равно не видно. Семён пытается припугнуть меня заявлением в полицию, но я лишь молча изображаю удаляющиеся шаги и продолжаю смотреть в глазок. Да, очень глупо и очень-очень по-детски, но я не могу себе в этом отказать. В жизни, особенно в моей, и так мало веселого, зачем тогда лишать себя маленьких радостей? Еще после нескольких неудачных попыток воззвать к моей совести, Семен наконец-то уходит. А я еще раз убеждаюсь, что правильно сделала, раз не стала возвращать лысы попе ему. Будь я на его месте, я бы так просто не отступила. Но, возможно, он ушел писать обещанное заявление и завтра с утра пораньше ко мне в дверь постучится уже участковый. Но в любом случае совесть у меня абсолютно чиста. Я спасла Лоси Поппи от сурового детства на помойке, а его придурочный хозяин пусть подумает над своим поведением. А там действительно есть над чем. Причем не только из-за наклеек, они просто были первым, что пришло в голову. Пока возвращаюсь к Лоси поппе, ненужные воспоминания — которые до этого момента у меня получалось вытеснять, так и лезут в голову. Я не хочу думать обо всех дурацких шуточках Семёна, но мой мозг чхал на это и устраивает для меня целое слайд-шоу. Учитесь, айфоны. Это вам не вспомните, что было год назад. Тут события больше, чем в десятилетней давности. Я уверена, что если бы меня периодически не стригли под мальчика, то Семён бы меня дергал за хвост или косички, А так ему приходилось всячески изощряться. То семечек мне в рюкзак или шапку насыплет. Домой побыстрее хочется, а из моей красивой связанной бабушкой шапочки с помпоном на пол семечки летят. Еще и уборщица, как назло, мимо в этот момент проходит, видит все это безобразие, дает мне в руки веник с совком и заставляет убирать. А люди идут и идут, давят эти семечки, и плевать они хотели, что я тут пытаюсь подмести, хотя не я мусорила. Уже потом я привыкла и стала проверять все свои вещи, прежде чем надевать. То пенал или учебники мои спрячут, это уже школьная классика. Хотя бы в мусорку или унитаз не выкидывал. И ладно. То сопрёт у меня что-нибудь. Клептоман хренов. В третьем классе был альбом с наклейками Винкс. В пятом блестящие карточки так красиво переливались с блумой флорой. Потом еще что-то по мелочи. Лошадка была игрушечная, маленькая, бархатная и с кристаллом в короне. Была да сплыла. Вроде бы я сама... Клуш такая ее потеряла, но меня не покидало чувство, что Семен приложил руку и к этой пропаже. А как он коверкал мое имя, пока для учителей я была Серафимой, для близких и друзей, то есть только для бабушки и Лиски, Симой, для него я успела побывать Симкой, как сим-карта, Семкой, как семечка. Серый и даже в классе восьмом Фимозом. Ужасное было время этот восьмой класс. Конечно, я старалась не обращать на него внимания, но имя свое успела тысячу раз возненавидеть. Даже не знаю, чего он добивался, но навечно остался для меня придурком, особенно после произошедшего в день выпускного. Весь девятый класс он меня не трогал». Хотя мои крайне натянутые отношения с физикой, информатикой и математикой в классе с соответствующим уклоном давали непаханное поле для шуток. Видимо, силы берег напоследок. Я стояла у школы и ждала Лиску, которая забыла вовремя сдать учебники, и, скорее всего, выслушивала от библиотекаря, какая она безответственная и бессовестная. Все потихонечку разошлись по домам, чтобы вечером встретиться снова, но на этот раз уже в кафе куда я идти не собиралась. Не знаю, насколько жалкой и одинокой я выглядела в тот момент, раз сам Семён решил подойти ко мне. «Увидимся завтра», — спросил он. «Нам нужно было вернуть в школу аттестаты, чтобы нас зачислили в десятый». «Нет», — ответила я. «Почему?» Придумывать какие-то колкости в ответ я никогда не умела, хотя жизнь пыталась меня этому научить, так что я ответила честно. Я в гимназию перевожусь. Мне химия с биологией нужны. А тут глушняк полный. Вместо ответа он кивнул и многозначительно промолчал. Я уж не знаю, какие мыслительные процессы происходили в его голове в тот момент, только он положил ладонь мне на затылок, зарылся пальцами в мои распущенные и чуть накрученные волосы я кое-как смогла отрастить корешку к выпускному и поцеловал. Так невесомо и безобидно, что момент, когда он коснулся моих губ своими, показался мне самым жестоким розыгрышем за все эти девять лет. А потом он попрощался со мной и ушел, как будто ничего и не произошло. Будто бы он после наклеек и карточек Свинкс не украл мой первый поцелуй. А я так растерялась, что даже не смогла ничего ответить и просто молча смотрела ему вслед. Больше я его никогда не видела, по крайней мере, до сегодняшнего дня, когда он пришел за своим котом, а я вдруг передумала его возвращать. Понимаю, что веду себя как ребенок, но я сейчас и есть маленькая девочка, которая решила взять в заложники кота своего обидчика. Ничего не знаю, мы оба видели, как Лоси Поппи предпочёл меня и даже не взглянул в сторону своего хозяина. Из квартиры на работу выхожу с опаской. Как будто за дверью меня может поджидать участковый. Пройдемте, гражданочка, в отделение, вы подозреваетесь в кит. Ой, нет, котнеппинге. Или еще хуже, вместо участкового я вдруг встречу Семена, а видеться с ним я хочу еще меньше, чем попасть в обезьянник. Но удача сегодня явно на моей стороне. Участковый, которого я прождала все выходные, так и не пришел, а Семен ограничивается сообщениями. Правда, все эти два дня он написывал мне утром, днем и вечером, чтобы узнать, как поживает его кота ребенок и не передумала ли кота-опека вернуть ему кота-родительские права. Теперь я знаю, что кота зовут Бонифаций, но продолжаю упорно называть его лыси Во-первых, ему больше подходит, а во-вторых, это ужасно бесит Семена, и я уже не могу остановиться. Рабочий понедельник проходит на удивление легко и беззаботно. Отчасти потому, что Лиска сегодня выходная и решила устроить день сна на другом конце города, а это значит, что никто не пристает ко мне и, что самое главное, к пациентам стационара со съемками видео. Отчасти потому, что записи у меня сегодня раз-два и все. Побольше бы таких дней. За час до конца рабочего дня мне прилетает новая запись. Пока не могу понять, что там с несчастным хомяком, но, судя по описанию, которое я вижу в системе, товарищ скорее мертв, чем жив. Готовлюсь давать команду разворачивать операционную и молюсь всем богам, чтобы его получилось спасти. Но тут дверь в мой кабинет открывается, и я даже не знаю, какую эмоцию использовать, потому что передо мной стоит Семён с какой-то коробкой в руках. Внутри, очевидно, хомяк. Или, скорее всего, все, что от него осталось. Если Семён даже за котом не смог уследить, то за хомяком и подавно. Наступил или сел, наверное, на него. Особенно учитывая тягу этих товарищей к побегам. До такого, как Семён, нужно внести в черные списки всех зоомагазинов и заводчиков, чтобы спасти как можно больше бедных животных от жестокого обращения. Пока я испепеляю его взглядом, Семен проходит в кабинет, садится напротив меня и ставит коробку на стол. Я все еще не знаю, как реагировать на подобное, и не спешу открывать коробку. С одной стороны, хомяки тоже звери, которым я должна помогать, с другой же Семен. И я снова становлюсь маленькой обиженной девочкой, которая не может здраво мыслить. А вдруг стоит мне открыть эту коробку и из нее на меня выпрыгнет? «Стая огромной саранчи!» «Я ее до одури боюсь, а этому Джонни Деппу, недоделанному, смешно будет!» Семён будто считывает мои мысли, полные тревоги и недоверия, и открывает коробку сам. Прежде чем заглянуть туда, мысленно считаю до трех. «Все мои компетенции летят куда-то к чёрту. Раз в момент. Когда нужно действовать максимально быстро, я медлю». Когда никакого нашествия саранчи на мой кабинет все же не наблюдается, я одним глазком заглядываю в коробку и вижу вполне себе нормального хомяка, по крайней мере, внешне. Что ж, теперь можно немного успокоиться и вновь почувствовать себя хозяйкой положения. В конце концов, мы сейчас на моей территории. И что же у вас случилось? Намеренно выделяю вас. Одна прекрасная девушка украла у меня кота. Он смотрит мне прямо в глаза, и я борюсь с собой, чтобы не отвести взгляд. Мне неловко. Очень. Допустим. Но какое отношение это имеет к хомяку? У меня наконец-то получается отогнать мысль, что меня только что назвали «прекрасной девушкой». А подобное в свой адрес я слышала в последний раз примерно никогда. Самое прямое. Мне было грустно и одиноко. Я поехал в ближайший зоомагазин, там увидел его. Он сидел один за стеклом, я подумал, что мы должны держаться вместе, и купил его. А еще я узнал, что эта прекрасная девушка, что кота моего украла, работает ветеринаром, и решил, что не будет лишним провести полный чекап моему новому другу. Простите, имя еще не придумал. Как думаете, как лучше его назвать? Или это она? Я радуюсь, что Семен не додумался купить Игуану или Хамелеона, чтобы наверняка попасть ко мне на прием, и радость моя на этом быстро заканчивается, хотя его слезливая история на меня не действует. Я не верю, что этот человек может испытывать хоть каплю сострадания. В конце концов, я сама в школьные годы была одиночкой, но что-то не припомню, чтобы Семен хотя бы попытался найти со мной общий язык. Нет. Он, наоборот, делал все возможное, чтобы никто не дружил со странной девочкой, вечно стриженной под мальчика и таскающей домой котов с помойки. Чувствую, что вот-вот пущу слезу и прячу лицо в руках. «Скворцов, вот что тебе от меня надо, а?» Тихо вздыхаю. «Понимаю, что вопрос крайне глупый. Я ветеринар, к которому он пришел со своим хомяком на прием. И я та самая прекрасная девушка...» которая украла его кота. Кажется, ответ очевиден. Когда заканчиваешь? Этот вопрос застает меня врасплох. Отрываю руки от лица и смотрю на Семёна. Улыбается зараза. Глупой маленькой девочке внутри меня почему-то мучительно хочется поверить, просто поверить, что его внимание ко мне искреннее и не только из-за кота, что его слова о прекрасной девушке не фигура речи. И он правда меня считает такой. Но взрослая женщина, которая все еще держит контроль над ситуацией, пока что не может найти оправдания всем его школьным выходкам и поэтому врет, причем очень и очень глупо. «Утром!» Кажется, он верит мне и больше не предпринимает попыток к сближению. Или что это вообще такое было? До конца приема остается немного времени. Пока провожу быстрый осмотр, замечаю, что Семён то и дело поглядывает на мой новый браслет, который когда-то был ошейником его кота. К сожалению, руку спрятать не удается, так что отвлекаю себя мыслями, что я вообще-то должна поблагодарить его, что не успел нацепить похожую давку и на хомяка. Потом борюсь с желанием назначить кучу дорогущих обследований, чтобы сделать клинике месячную выручку, но в последний момент решаю не мучить бедное животное, которому и так не повезло с хозяином, и отпускаю этих двоих во свояси. Как только Семён уходит, выжидаю несколько минут и иду в ординаторскую. Там из одного из ящиков беру мыльные пузыри и выхожу, как была, в одной хирургичке на балкон. Кто-то из старших коллег придумал, что так некурящие могут успокаивать свои расшалившиеся нервы. Смотрю на переливающиеся в свете уличных фонарей пузырьки и могу с уверенностью заявить, что да, помогает. Опускаю свой взгляд вниз и вижу, как Семён подходит к своему оставленному во дворе дома большому черному внедорожнику. Каким-то шестым чувством он понимает, что кто-то за ним наблюдает, оборачивается, смотрит прямо на меня, улыбается и машет рукой. Почему-то мне хочется улыбнуться и помахать в ответ и я не в силах отказать себе. выдувая новую порцию мыльных пузырей и чувствую себя такой же легкой, как и они, когда смотрю, как уезжает его машина. И маленькой девочке внутри меня снова хочется верить, что человек, который был моей первой школьной любовью, все таки смог измениться. Даже не знаю, что со мной. Подобие стокгольмского синдрома или я просто перечитала фанфиков с Драко и Гермионой, где он сначала издевался над ней, а потом оказалось, что это он так любил ее все эти годы. И зачем только Семён вернулся в мою жизнь? Столько лет я прекрасно жила без мыслей о нем и, без всяких сомнений, прожила бы еще столько же. Хочется верить, что все это часть какого-то там великого замысла, что не просто так нас свела судьба с помощью кота на помойке, но что-то мне подсказывает, что это я придаю смысл каким-то вещам, которые на самом-то деле значения и не имеют. И вообще, я же сама виновата в том, что наши встречи продолжаются. Украла кота, когда могла бы его сразу отдать, и Семен навсегда бы исчез из моей жизни так же внезапно, как и появился. Закрываю мыльные пузыри и возвращаюсь в свой кабинет. До конца смены остается полчаса. Так немного, но как назло, это время тянется так мучительно долго, что момент, когда я смогу приехать домой, где меня уже заждался, пусть и не мой кот, все никак не наступает. За эти пару дней я так прикипела к лысепопе, что уже совсем не хочу его отдавать, и пусть даже эта лысая жопа отбирает еду, раскидывает землю из горшков, носится по квартире, не давая спать, и вообще кошмарит меня похлеще, чем Семён в школе. Видимо, правду говорят, что животные очень похожи на своих хозяев. А я также совершенно точно какая-то мазохистка или просто настоящая русская натура, у которой в генах прописана любовь к страданиям. Среда в нашей клинике – операционный день. И пережить ее бывает еще тяжелее, чем понедельник. После нескольких часов в ней глаза слезятся от ярких ламп и постоянной необходимости внимательно всматриваться в маленькие внутренности таких же маленьких крыс, кроликов или хомячков. А ноги с головой гудят, и я даже не знаю, что меня сейчас беспокоит сильнее. Такими темпами я заработаю себе близорукость и варикоз, пусть и оперирую всегда в компрессионных чулках, раньше, чем на первый взнос по ипотеке. С чувством выполненного долга выхожу из клиники, но тут же замираю на крыльце, потому что в нескольких метрах от меня припаркован уже знакомый черный внедорожник. Быстро прихожу в себя и, делая вид, будто бы ничего не заметила, собираюсь пройти мимо. Я бы даже побежала до остановки, лишь бы запрыгнуть в первый попавшийся автобус и уехать куда подальше. Но день на ногах дает о себе знать. Семена не составляет никакого труда догнать меня, и я слышу его голос. Подвести. Резко останавливаюсь и разворачиваюсь, отчего Семён, шедший следом, врезается в меня, но я почти уверена, что он специально сделал так, чтобы мы столкнулись. «Ты как узнал, во сколько я заканчиваю?» Хмурюсь и смотрю на него снизу вверх. «Стоял тут со вчерашнего утра?» — пожимает плечами он. «А если серьезно? Очень вовремя прикусываю себе язык и не успеваю признаться, что весь вчерашний день я то и дело подходила к окну и высматривала его машину во дворе. А если серьезно, то я умею читать и строить элементарные умозаключения. Самодовольно усмехается он, и на мгновение вижу того Семёна, которого знала столько лет. И не сказать, что я этому рада. «И что то там на умозаключал?» «Разворачиваюсь и хочу уйти, явно давая понять, что разговоры с ним мне не интересны. как Семён перехватывает мою руку и притягивает к себе». «Вот это! Сима, пожалуйста, прекрати бегать от меня, и не только потому, что я надеюсь, что кота-опека в твоём лице вернет мне Боню». «Не знаю, как реагировать на такое. Он вдруг признался, что я ему нужна не только из-за кота. Тогда зачем?» И впервые за долгие годы он назвал меня по имени. Нормально, а не одной из нескольких обидных для меня форм. Уйма голосов в голове начинает говорить разом. Вероятно, я заработалась до такой степени, что в качестве премии за трудолюбие и усердие получила шизофрению. И даже не заметила этого. Моего собеседника тут нет. Он — моя галлюцинация. Не удивлюсь тогда, если Лыси Поппи тоже всего лишь плод моего воображения — а в чат дома я отправила просто фото пустого дивана и прослыла местной сумасшедшей. Маленькая девочка внутри меня просит дать Семену шанс. Голос совести требует вернуть ему кота сегодня же. Разум еще как-то пытается убедить меня, что не стоит садиться в машину к едва знакомому мужчине, особенно к такому, как Семен, и в такую большую машину, где в багажнике с легкостью поместится мое тело. Голова начинает гудеть еще сильнее, ноги присоединяются к ней, и я сдаюсь. Хорошо, поехали. Так просто. Он слегка улыбается, одновременно с этим приподнимает бровь и выглядит при этом глупо. Очень. Кажется, сам не верит, какое счастье ему тут привалило. Скворцов, еще одно слово, и тебе придется меня нести до машины, потому что я... Угрозу, что упаду, договорить не успеваю, потому что меня вместе с тяжелой сумкой снова выношу с работы кошачий корм в неприличных количествах. И всем грузом сомнений подхватывают на руки, как будто я вешу не больше, чем лыси попи. Очень боюсь, что Семён меня уронит. Неважно, специально или нет, и пищу. «Придурок, пусти!» Но придурок не отпускает и доносит до машины, рядом с которой, наконец, ставит меня на ноги. «Больше так не делай!» Только и могу сказать, хотя не уверена, что ему еще когда-нибудь выпадет счастливая возможность носить меня на руках. Посмотрим. Семён нажимает кнопку на ключах от машины и открывает дверцу со стороны пассажирского сиденья. Мне хочется выцарапать ему смотрелки, но ногти у меня слишком короткие. Приходится все же сесть в машину и позволить закрыть дверь за собой. Ну все попадос полнейший хотя удивление, которое я увидела на лице Семёна, явно того стоило. Едем молча. Семён не спешит продолжить разговор, и меня это более чем устраивает. Но все таки мне приходится прервать эту вполне комфортную тишину, чтобы подсказать поворот, который поможет объехать нам пробку, в которую я всегда попадаю в это время но семен игнорирует все мои слова и я практически уверена что делает он это специально непонятно только зачем ему эти лишние минуты в моем обществе но хотя бы не стал увозить меня в лес где можно было бы по тихому меня убить а потом и от тела избавиться без свидетелей или еще хуже оставить меня там чтобы проверить найду ли я дорогу домой а что смешно же по крайней мере тому семену которого я знала в школе Точно было бы. Когда мы более чем ожидаемо попадаем в пробку, сил сказать «а я же говорила» — нет. И я всего лишь откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Итак, Тон Семёна не оставляет у меня никаких сомнений, что эту пробку он не стал объезжать специально. Зачем избегаешь меня? Мне не нужно открывать глаза, чтобы понимать. Двери заблокированы, и сбежать уже точно не получится я слышала характерный щелчок. Все это должно меня до ужаса пугать или хотя бы раздражать, но я почему-то вместо этого чувствую спокойствие и какую-то надежду. В конце концов, если он и правда хотел надо мной пошутить и поиздеваться, то у него уже была уйма возможностей, которыми он так и не воспользовался. Он даже знает, где я живу и работаю, А этого, как по мне, уже достаточно, чтобы вновь сделать мою жизнь невыносимой. Ой, нет, веселой. Может, маленькая девочка внутри меня не такая уж и глупая, и ее устами глаголит истина? Семён изменился, и после стольких лет стоит дать ему шанс? Понимаю, что пауза затянулась, открываю глаза и отвечаю. «Сам знаешь, я же украла твоего кота». Не думаю, что ворам так нравится общаться с теми, у кого они что-то сперли. Кажется, мой ответ звучит куда более двусмысленно, чем я планировала. Ты серьезно до сих пор дуешься из-за каких-то наклеек? Не каких-то, а свинкс. Машинально поправляю его. Если это для тебя так важно, то открой бардачок. Что? В этот момент машины в пробке начинают движение. Семён проявляет чудеса многозадачности трогается с места и, глядя мне прямо в глаза, сам открывает бардачок. Не успеваю сказать, чтобы на дорогу смотрел, как он кладет мне что-то на колени и отворачивается. Теперь все его внимание снова сосредоточено на машине перед нами. Опускаю взгляд. Наклейки. Много-много листов. Какие-то формата А4, какие-то поменьше. Не веря своим глазам, начинаю их перебирать. Обычные, квадратные, 3D-стикеры, которые сейчас многие клеят на чехлы телефонов. Даже наклейка на банковскую карту есть. Вижу лист с кадрами из мультика и забавными подписями к ним. Хихикаю над заявлением Стеллы и Блум, что у мужланов нет прав. И Флорой с пистолетом. Этого точно в мультике не было. Но среди наклеек, сделанных подвеяние современной моды, есть и те, которые попали ко мне сейчас будто бы прямиком из детства, с блестками, объемные, но не покрытые чем-то вроде эпоксидки, как 3D-стикеры, а мягкие и с белыми контурами, есть и одновременно блестящие, объемные, даже от одного взгляда на них ощущаю подушечками пальцев знакомую шершавость, а еще чувствую, как бешено колотится сердце. Или же эта маленькая девочка внутри так ликует и сейчас прыгает с печени на селезенку и обратно, а потом отплясывает чечетку на поперечно-ободочной кишке и еще приговаривает в такт, а я же говорила, я говорила, и у нее, в отличие от меня, силы на это есть всегда. Ты уж прости, если сможешь, я правда не помню, какие там были наклейки, но я взял всего и побольше, вдруг попаду. Я пока не хочу признаваться в этом ни самой себе, ни тем более ему, но он правда попал. И дело даже не в наклейках «Свинкс». Куда мне их клеить теперь? Себе на лоб? Лосипопе на его лысую жопу? Или себе на то же место? Теперь тебе придется искать по всему Авито карточки «Свинкс» и «Принцессу Кристалл». Да без проблем. Но на решение кота опеки это никак не повлияет. Взяток она не берет. Я умалчиваю, что кота давно все решила и хочет вернуть ему кота уже сегодня. «Понимаю». Кивает он и останавливает машину возле нашего дома. За рассматриванием наклеек я даже не заметила, как пробка осталась позади. Зачем ты столько лет издевался надо мной? Спрашиваю совершенно не в попад, но последние дни этот вопрос не выходил у меня из головы. Пойдем? Я вздыхаю, почти смирившись с тем, что ответ я так и не получу, и выхожу из машины. Жду, пока Семен закроет ее, и до подъезда мы идем молча. Так все же, почему? Предпринимаю еще одну попытку, хотя мне стоило бы уже понять, что разговор окончен. Придурком был. И все? И все? Лифт открывает нам свои двери, и мы заходим внутрь. Нажимаю кнопку нужного мне этажа и жду, когда Семен нажмет свой. Но этого не происходит, и двери закрываются. Супер! Просто супер! Если мы еще и живем через стенку, то мне нужно уже начинать искать другую съемную квартиру. А мне так нравится это. Место хорошее, тихое, соседи нормальные, по крайней мере, не считая Семена, и до работы не так уж и далеко. И что самое главное, владелица не против появляющихся время от времени в ее квартире кошек, а это вообще что-то из ряда фантастики. Хотя нет, не все. Вдруг прерывает поток моих мыслей, Семен. Нравилось ты мне, но тебе коты с помойки всегда были гораздо интереснее, чем я. Не знаю даже, внимание твое привлечь пытался, что ли? Это сейчас я понимаю, насколько это было глупо. Еще раз, прости, если сможешь. Ты ревновал меня к котам? М -м -м, можно и так сказать. Придурок. Хочется рассмеяться, но что-то мне подсказывает, что момент не самый подходящий. Вместо этого поджимаю губы и смотрю ему в глаза. Мы с этого и начали, да? улыбается он. А я готова разрыдаться от обиды за маленькую себя, которая, даже несмотря на то, сколько гадостей ей сделали за все школьные годы, не утратила до конца веру в людей и в то, что они все же могут поменяться, осознать свои ошибки и хотя бы попросить за них прощения. Что происходит дальше, вызывает во мне легкое дежавю. Семен притягивает меня к себе, накрывает мои губы своими, но на этот раз я отвечаю на поцелуй, все такой же осторожный и нежный, как 10 лет назад. Меня захлестывает волной чувств, что я подавляла все эти годы, и я снова та девятиклассница, которая верит, что это может стать началом чего-то большего. Сейчас снова ведь сбежишь, и еще десять лет будешь делать вид, что мы никогда не были знакомы. Спрашиваю, когда он отстраняется. Ничего не могу с собой поделать, и слезы, которые я до этого момента вполне успешно сдерживала, срываются с ресниц. Ни за что. Он осторожно стирает их с моих щек. Я больше не такой придурок, как раньше. Такой не побоюсь этого слова, волшебный момент, рушит безжизненный женский голос, объявляющий мой этаж, и двери открываются. «Верю», — коротко отвечаю, хотя в голове теперь еще больше вопросов, и выхожу из лифта. «Я точно не переживу, если Семен снова сбежит от меня, поэтому опережаю события и сбегаю сама». «Сима, подожди!» Он догоняет меня у двери моей квартиры и берет за руку. А чего ждать? Еще десять лет, когда ты окончательно перестанешь быть придурком и сможешь сделать следующий шаг? Чувствую, что новые слезы вот-вот покатятся по моим щекам, но не понимаю, от радости или обиды. Сима, я влюблен в тебя с того момента, как только начал понимать, что это такое. Я столько раз хотел тебе признаться, но поверила ли бы ты мне тогда, после выпускного, ты бы решила, что это очередная глупая шутка? Я и сейчас так думаю, если честно. Сквозь слезы усмехаюсь я. Дай мне шанс, прошу тебя. Я молча киваю. Чувствую, что он изменился. И я практически уверена, что тогда, 10 лет назад, у нас все равно ничего бы не вышло. Я привыкла называть его придурком, но не думаю, что сама была тогда хоть немногим умнее. Органы кота опеки решили, что вам можно вернуть котородительские родительские права. Улыбаюсь и достаю из кармана ключи. Я не привыкла разбрасываться громкими словами о любви, но Семен, кажется, и не ждет их от меня. И улыбается мне в ответ. Потому что понимает, как эта фраза переводится на язык всех нормальных людей. Я точно знаю это. Можешь оставить его себе. Это все равно не мой кот. Вдруг смеется он, и мне хочется его убить. Что? Значит, не твой кот. Цежу сквозь зубы и снова жалею, что мои ногти слишком короткие, чтобы расцарапать ему лицо. Если то, что он мне говорит, правда, а не очередная идиотская шутка, то я потеряла уйму времени. Страшно представить, как тяжело людям, которые сейчас ищут своего любимого питомца по всему городу, а если там ребенок, который плачет все эти дни, потому что потерял своего единственного друга. «Остынь, кошка!» — вновь смеется он. Я все еще злюсь, но уже готова простить его, лишь бы чаще слышать этот смех. То и значит, я увидел сообщение в чате. Тут же вспомнила тебе, Открываю аватарку, а там и правда ты. Подумал, это сама судьба дает мне второй шанс, и решил рискнуть. Раз сообщение все еще висит в чате, то хозяина ты, скорее всего, еще не нашла? Ты хотел украсть у меня кота? Нет, я хотел поговорить с тобой объясниться, а дальше, не знаю, не придумал, но ты сама не стала возвращать кота, и вот мы тут. Хочу ответить, что он все же точно такой же придурок, каким был раньше, но сдерживаюсь. А хомяк? Тоже украл у кого-то? Нет. Хомяка пришлось купить. Бонифациям назвал, раз коту это имя не прижилось». Ты ведь понимаешь, что теперь тебе придется вместе со мной расклеивать объявления по всему району, чтобы найти настоящего хозяина лыси-попи. Да, кивает он, я на это рассчитывал, но может сначала меня хачаем напоишь, как аванс за работу кошачьего волонтера. Волонтерам не платят. Снова хочу назвать его придурком, но вместо этого поддаюсь другому порыву и становлюсь инициатором нового поцелуя. Кажется, Семёна этот исход устраивает куда больше, чем если бы я просто напоила его чаем. Кто бы мог подумать, что один из котов, найденных на помойке, поможет мне наконец-то обрести любовь. Я точно нет. А теперь нужно помочь самому Лысипопи вернуться к хозяину и заодно устроить исправительные работы Семену. Не думает Джон, что одних наклеек, пусть даже Свинкс. Достаточно, чтобы я окончательно убедилась, что он смог измениться. Топ-5 ласковых обращений к любимому человеку от Сони Субботиной. Солнышко, потому что при виде него, нее, день становится ярче. Тучка, на случай, если твое солнышко грустит. Пчелка, когда твое солнышко очень куда-то спешит и кружится по дому, что-то приговаривая, будто жужит. Не хочуха для ленивых дней, когда ничего не хочется. Котик-котенок. Просто, мило, универсально и одобрено Серафимой Кошкиной.